Толстая уродливая затычка дюкера покорно ползла за тросами, вспарывая снег, землю, подрубая древесные корни, толчками подбираясь к воде. Вот вывернула камень голяк, весь в бурых железистых подпалинах, подцепила, уволакивая в сторону под ноги людей, столпившихся у края наледей. Ломанула тонко захряпавший стеклянный ледок, развела на воде в стороны осколки, медленно, неуклюже скрипя, мутя воду червячей переступью, поползла под лед. Все, пошла рыбку ловить. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Костылев стоял на берегу колтысьянки, прочной широко вогна фунты в снег. Время от времени оглядываясь, не подают ли сигналы трубоукладчики, укладчики, правильно ли идет дюкер, не ломается ли обшивка. Следил в оба, Старинкова вызвали к начальству и бригадиром его оставил за себя, доверился его Костылева стопроцентным шоферским глазам. Пока шло все вроде бы нормально. Тфу-тфу-тфу, сотню раз надо через плечо сплюнуть, сотню раз костяшками кулака по дереву постучать. Впрочем, с сглази он по привычке. На самом-то деле все, и дюкер тоже в крепких рабочих руках. В наших, значит, в мужских. Мужских? Так ли это? В дурной глаз Костылев не верил, а уж картам подавно. Если бы сейчас бабка, его родная Лукерия Федоровна, разложила перед ним своих обтерханных королей и дам, он бы только усмехнулся ее предсказанию. Видите ли, ожидает его серьезный разговор. А разговор будет весной, месяца через три. Счастье, говорите, в наших руках. Это вы прочитали? Кажется, даже называется так какой-то роман, скажет ему Людмила, провожая его к самолету. А впрочем, что же? Она посмотрит на его руки, обожженные морозом, и спросит, переходя снова на «ты». Но сможешь ли удержать его счастье? Как из отпуска? Вернешься сюда или нет? Лицо Костылева начнет бледнеть, и даже сквозь дубленую его кожу проступят бледные пятаки. Он, Костылёв, узнал на этой земле не только тяжесть работы, но и любовь. Он полюбил Людмилу, но боялся признаться в этом и себе, и ей. «Чего же мы молчим?» — снова спросит Людмила. «Будет в ней что-то от... Птицы-горлицы, хрупкая, требующая его защиты. И он сделает шаг вперед, шаг другой. От уже поданного трапа, от ныряющих в самолетное чрево людей, заговорит торопливо, горячо. Знаешь, летим со мной. У меня там в Подмосковье бабушка, душа человек, таких мало осталось. Воздух сейчас там, сады все в белом цветут. Она печально скосит губы, переведет их в торопливую смешку. Потом выдернет из кармана своего летнего пиджака платок, обреченно прижмет к рту. Но он, все поняв, не даст ей ответить, не захочет горьких слов и пожалуется сам. Грудь, знаешь, как давит, будто опять под плеть попал. Только сейчас боль другая, поперек груди. Что делать, а? Она... Посмотрит на него внимательно и, словно пытаясь разобраться твердо в чем-то единственно важном, коснется пальцами его плеча и быстро-быстро, так что он и не успеет поверить, прижмется. «Приезжай осенью, слышь? «Осенью я отвечу. Приезжай». «Такой разговор будет». Но сейчас Костылев и духом не ведает, что будет у него такой разговор. Пока что между делом он посматривает на небо, вслушивается. А вдруг снова радостный оттуда гул. Он теперь полюбил самолеты. За спиной поднялось солнце. Сквозь туманную рядь проступила темная полоса противоположного берега. Точечки под белым обрывом — это люди. Наверху на самом обрыве светлеют сосновые стволы. А вон и приземистая ребристая коробка лебедки, от которой, как нитки из катушки, исходят тросы, опускаясь в дымную полынью, вызванивают свою бурлацкую песню. Проложить нефтепровод или, как здесь говорят, трассу — Через такие вот реки, через тайгу и болото задача не из легких. Чтобы ее решить, нужна воистину бурлацкая сила и талант, и воля, и храбрость, и мастерство. Решить ее все равно, что выиграть сражение. Большое сражение из тех, что входят в историю. потому и тянут трассу люди мужественные, влюбленные в свою работу, в землю, по которой они идут.